Псалом 59 «Боже, отринул-ны, еси, и низложил, еси, нас, Разгневался, еси, и ущедрил, еси, нас, «Стрясл, если землю и смутию, исцелись, о сокрушение я, яко подвижеся, явил, если людям своим жестокая, напоил, если нас вином умиления, дал, если боящимся тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко...» Да избавятся возлюбленные твои, спаси десницею Твоею и услыши мя, Бог возглаголаво святем своем, возрадуюся и разделю сякиму, ию дольжил лишь размерю. Мой есть Галады, и мой есть Манасий. И Ефрем крепость головы моя, и Юда царь мой, Моав Коноб упование моего, на Идумею простру сапогу мой, мне и на кто выведет меня в город обстояния. Или кто наставит и думея? Не ты ли, Боже, отримывай нас, И не и Боже, в силах наших? Дажды нам помощь от печали, И суетно спасение человеческо. О, Боже, сотворим силу, И той уничижит стужающая нам».